Глава двенадцатая. Получалось, с одной стороны, Лейва абсолютно бесправна. Настолько, что даже не может уйти из жизни, когда ей захочется. А с другой, муж-маг полностью зависит от её самочувствия. Вот такая палка о двух концах. «Но можно оттянуть этот момент», — тихо прошептал Ландер. «Оттянуть? Это как? Я тут же навострила уши». «Тебя не выставят на аукцион, пока ты не научишься контролировать магию». У некоторых на это уходят годы. Перспектива задержаться в академии до конца своих дней меня тоже не прельщала. «Хм, а ещё варианты?» Ехавший впереди ардан внезапно развернулся, бросил на меня мрачный взгляд и сказал. «Найти с мужем общий язык». «Это ты о чём?» Я напряглась. Уж очень мне не понравилось, как он смотрел. Так, словно я была виновата во всех его бедах. «Ты женщина. Ну, почти». Я скривилась. «Вот спасибо». «Не придирайся к словам. Твое счастье в твоих руках. Маги такие же мужчины, как и все остальные». Тут улыбнулась, там плечиком повела. Слово ласковое сказала, и он уже готов есть из твоих рук. «Угу. Я прямо вижу, как скачу на задних лапках вокруг какого-то мужика. А вдруг мне достанется толстый, плешивый и старый?» Арден меня взглядом, развернул коня и отправился дальше. Ландер за моей спиной громко хрюкнул. Олов заржал во всю глотку, аки армейский конь. «Толстый, старый и плешивый, Маг?» «И чего такого смешного ты вдруг услышал?» «Я раздражённо на него покосилась». «Маги не выглядят старше 45 лет. Точнее, это уже совсем старые, которым по 200 и больше. Но таких единицы. А в основном им на вид больше 30 и не дать. Может, не все красавцы, но на здоровье не жалуются». «А может, вы тоже маги?» Я прищурилась и уже по-новому взглянула на рыжих оболтусов. Те моментально сникли. «Нет, это было бы слишком здорово», — вздохнул Олов, утратив весёлость. «Маги — это особая каста, привилегированная. Они управляют миром, а мы обычные люди». «Значит, всё это только ради денег», — понимающего усмехнулась я. «Не нужно нас осуждать», — проворчал Ландер. «Мы, может, и простые люди». Но хотим жить хорошо. Вот нам за тебя заплатят, Олаф сразу лавку откроет и женится на своей Ирелле. А ты пойдёшь новую лейву ловить? Это лучше, чем солдаты идти. А что, в твоём мире не так? Ну, там тоже деньги имеют значение. Призналась нехотя. Но в моей стране хотя бы на сильно замуж не выдают. Тем вечером мы прибыли в небольшой городок. На этот раз Арден снял двухкомнатный номер. Почти что люкс. Так что я спала как царица, развалившись на широкой кровати, а мои спутники-надзиратели расположились в соседней комнате. Когда из-за двери стал доноситься размеренный храп, я поднялась, прокралась к окну и попробовала открыть рамы, но они были забиты намертво. Впрочем, бежать я пока не собиралась. Как показал личный опыт, Леви нельзя быть одной. Тут же найдётся какой-то маркиз, чтобы её прикарманить. А ещё это дурацкое украшение на руках. Я неприязненно покосилась на серебристые узоры, издевательски поблёскивающие в свете двух лун. Надеюсь, в Академии его снимут. Ага, чтобы заменить другим. Ну ничего, я обязательно что-нибудь придумаю. Найду лазейку. И раз вернуться в свой мир не смогу, то буду искать в этом место под солнцем. Дальнейший путь, к счастью, прошёл без приключений. Но обстановка в нашем отряде была такой напряжённой, что я очень обрадовалась, когда Ландер облегчённо выдохнул. «Саарток, наконец-то приехали!» Я подняла голову и замерла от восторга, глядя на потрясающе красивую панораму. Впереди, чуть ниже того места, где мы находились, расстилалась зелёная долина, перегороженная надвое широкой рекой. Вдоль берегов раскинулся небольшой городок, но выглядел он до того нереальным, что мне пришлось себя ущипнуть. «Чтобы убедиться, не сплю». С западной стороны возвышался замок, окружённый крепостной стеной. Она была такая высокая, что из-за неё виднелись лишь островерхие крыши башен. От замка к городу вела мощёная дорога, пролегающая через пустырь. И лишь километрах в пяти от стен начинались дома, которые постепенно спускались к реке. «Потрясающе!» Не удержавшись, признала я. Ландер подбоченился, словно это была его резиденция. Ну, или как минимум он принимал непосредственное участие в строительстве этой красоты. «Закрытая Академия — одна из достопримечательностей Арбадона», — заявил Антоном Заправского экскурсовода. «Я хрюкнула. Так забавно это у него получилось». «Что?» — обиделся Рыжик. «Этот замок построил король Дельвион для своей любимой лейвы Алфрида. Она не умела контролировать магию, а здесь не могла причинить вреда окружающим». «Разве её не учили контролю?» — удивилась я. Упоминание о любимой Леве обещало романтическую историю. Мне в последние дни остро не хватало романтики, потому что вокруг были только голые деревья и злобные оборотни. Ландер смутился и отвел взгляд. «Ну?» — поторопила я. «То были смутные времена». Нехотя буркнул он. «А поподробнее, почему из тебя каждое слово нужно тащить клещами?» «Я плохо знаю историю». Признался парень со страдальческим видом. В общем, это было много лет назад. Тогда Лееву сразу отдавали магу, который её заказал. Девушек не обучали самоконтролю. Это считалось лишним. Маг должен был сам контролировать силу Леевы, но иногда она вырывалась. Вот и случалось. Всякое. Например, от Леевы зависело. Точнее, от её стихии и внутреннего резерва. Она могла случайно занавеску поджечь. А вторая — целое поле. Одна — затопить дом а вторая — весь город. Королю Дельвиону досталась Эфриса. «Кто-кто?» — отреагировала я на незнакомое слово. «Эфриса. Это женщины расы эфритов. Ого, демоны, что ли?» Я, конечно, подозревала, что кроме оборотней и магов в этом мире могут быть и другие мифические существа. Но пока ни с кем из них не столкнулась. «Почему демоны?» Ландер странно покосился в мою сторону. «Просто они, как и ты, из другого мира. Владеют магией огня» а ещё очень вспыльчивая. Это сейчас к ним нашли подход, а в те времена мы только-только открыли их мир. Когда Алфриду доставили в Рободон, она вообще не умела себя контролировать. Каждый раз, как что-то её не устраивало, полыхал весь дворец. В конце концов, советники подсказали королю изолировать его пока она не уничтожила его самого. Вот он и построил для неё сарток. Подальше от столицы, на болотах, ведь вода, если что, остановит пожар. Сильнейшие маги наложили на стены заклятие от любого вреда, а потом сюда вызвали лучших учителей со всех уголков страны, чтобы они обучили Алфриду самоконтролю». Ландер замолчал. «И что, научили?» Я нетерпеливо заёрзала в седле. «Да где там?» — вмешался Олаф, который, оказывается, прислушивался к нашему разговору. «Она так и прожила здесь до конца своих дней, не желая никому подчиняться». «Какая грустная история». Вздохнула я, жалея неведомую Алфриду. «Что в ней грустного?» — не понял Ландер. «Она сама виновата». «Ну да». «Не весело усмехнулась я. Сама виновата. А может, она хотела вернуться домой?» «Зачем ей домой? Там она была одной из многих, а у нас стала Леевой самого короля. Редко кому выпадает такая честь». «Ну, конечно». «Я окончательно разозлилась». «Какая честь быть похищенной из родного мира и стать бесправной батарейкой для какого-то мужика, будь он хоть сам король!» Братья растерянно переглянулись, но возражать не стали. Вообще, за время пути они привыкли со мной не спорить, как, впрочем, и с арданом Золотой характер у этих рыжиков. Сам же оборотень ехал в десятки шагов впереди и делал вид, что не слушает наши глупые разговоры но мне казалось, что он слегка поворачивает голову, чтобы не пропустить ни слова. А может, я просто выдавала желаемое за действительное, потому что втайне хотела, чтобы Арден проявил ко мне внимание, чтобы для него я была не очередной Леевой, которую он поймал в лесу, доставил в академию и забыл, как страшный сон, о чем-то большим. Хотя меня-то он наверняка запомнит надолго. По крайней мере, пока не вернёт способность оборачиваться если вообще вернёт. Или пожизненно будет вспоминать меня не слишком добрыми словами». Я посмотрела на одинокую спину оборотня, и мне стало грустно. Арден первым подъехал к воротам, когда мы с рыжиками ещё только спускались по склону. Оборотень спешился и постучал в небольшую калитку. «Очень долго ничего не происходило. Мы уже успели достигнуть ворот. Меня даже спустили на землю». Я собралась размять затекшие ноги, когда ровно в центре калитки открылось маленькое окошко. «Кто там припёрся?» Недовольно задребежал старческий голос. открывая развалина, я его привёз». В тон ему ответил Арден. А, -а, «А, это ты, пёсик?» Голос старика потеплел, хотя слова были оскорбительными. Я уже подумала, что оборотень сейчас спылит, как он частенько делал по пути, и бедному старикашке не поздоровится. Но Арден только хмыкнул. «Открывай, старый пень, пока я не выломал эту цверговую дверь и не надел тебе на голову Но-но. Судя по тону, старикан почти умилился угрозе. Мне стало интересно, как же выглядит человек, который совсем не боится злобного оборотня, и более того, похоже, питает к нему симпатию. Калитка отворилась совершенно бесшумно. Она оказалась достаточно высокой, чтобы сквозь неё могла пройти и лошадь седаком, если он немного пригнётся. Впрочем, мои спутники вели к ней в поводу, а я старалась не отставать и с любопытством оглядывалась по сторонам. Но за калиткой не обнаружилось ни одной живой души. Кто же тогда разговаривал с Арданом? «Что за леевы нынче пошли ни кожи, ни рожи? То ли дело в прежние времена?» Снова раздался голос. На этот раз справа от меня и внизу. Я повернула голову и увидела «гнома». По крайней мере, именно это слово всплыло в голове, стоило лишь взглянуть на низенького, едва ли метр с кепкой, но коренастого и широкоплечего старичка с бочкообразным торсом, прикрытым доспехом. Незнакомец щеголял окладистой бородой и блестящей лысиной, в которой отражалось солнце. А ещё смотрел на меня с едким прищуром. «Чего она такая потрёпанная, оборотень?» — хмыкнул он. «Что ты с ней делал по дороге?» «Вы бы на себя посмотрели, дедуля. Сам-то далеко не красавец», — обиделась я. Старик моргнул и вдруг усмехнулся, сведя к переносу кустистые брови. «Смелая, люблю таких». Заблестели его глаза бусинки. «Может, что из тебя и получится». «Ага, батарейка для мага», — буркнула я. Он то ли не услышал, то ли проигнорировал. Молча отвернулся к калитке и начал возиться за совом. А мы пошли дальше, к высокой арке с опущенной решёткой. По мере того, как мы приближались, решётка начала подниматься. Внезапно в спину долетел скрипучий голос привратника. «Эй, оборотень!» Мы обернулись все вчетвером. «К матушке Лу заглянешь?» Старик поиграл бровями. «У неё там новые девочки. Хорошие, заразы!» «Тебе точно понравится! И парней своих прихвати!» «А мне с вами можно?» — наивно спросила я. Рыжики сдавленно хрюкнули. Арден отчётливо скрипнул зубами. Я в полном недоумении посмотрела на них, и тут меня осенило. «Это он про бордель, да?» — ахнула я, чувствуя, как жар заливает щёки. Вот уж не ожидала, что Арден ходок по таким местам. А, впрочем, он ведь не говорил, что женат. «Хватит болтать!» — процедил оборотень. Огрел меня раздражённым взглядом, дёрнул коня за повод и почти бегом бросился вглубь двора.